«Моя мама — ведьма!» — возвестил Шон, снова зарываясь в мешок. «Более милых женщин вы нигде не найдете!» — дрогнувшим голосом продолжал Чудакулли. «И не слушайте всякие досужие сплетни, мол, все они назойливые, чокнутые старухи, одержимые жаждой власти. Неправда это!» «Вы, небось, на свадьбу приехали?» «Именно так!» — Я арканцлер незримого университета. Это господин Тупс, волшебник. А это... Э, куда ты подевался? А, ты здесь. Господин Казанунда. — Граф, — подсказал Казанунда, — я граф. — Правда? А почему ты ничего не говорил об этом? — Ну, понимаешь, это не та вещь, о которой говорят при первой же встрече. Чудакульли с подозрением прищурился. — Ха. — А я думал, у гномов нет титулов. — Я оказал кое-какую мелкую услугу самой королеве Аганти Скунской, — гордо заявил Казанунда. — Правда? Подумать только. И насколько мелкую? — Не настолько. — Подумать только. Так, дальше. Это казначей, а это библиотекарь. Чудакулли сделал шаг назад, помахал рукой и одними губами прошептал «Только не произноси при нем слово «обезьяна». «Очень рад познакомиться», — вежливо поздоровался Шон. Такой реакции Чудакулли совсем не ожидал. «Это библиотекарь», — повторил он. «Да-да, я слышал», — Шон кивнул Рангутану. «День добрый». «У-ук». — Тебя, наверное, интересует, почему он так выглядит? — подсказал Чудакулли. — Да не особо. — Не особо? Моя мама всегда говорила, что внешность дел на живное. Какая своеобразная женщина! — И как же ее зовут? — спросил Чудакулли. — Госпожа Як. Яг. Яг? Что-то припоминаю. Она, случаем, не родственница Твереза Яга. Он приходится мне папой». «Ничего себе! Сын старика от Вереза! И как поживает старый хрыч?» «Не знаю. Во всяком случае, когда его хоронили, он был мертв». «Вот те на. И давно он того мертв!» «Да все последние тридцать лет!» «А с виду тебе не больше два...» Начал было Думинг, но чудакуля успел ткнуть его локтем в ребра. — Здесь сельская местность, — прошепел он, — и люди тут живут по-другому и чаще. Он снова повернулся к розовому и выражающему полную готовность служить лицу Шона. — Город, похоже, просыпается, — заметил он, — и действительно в домах начали открываться ставни. — Мы позавтракаем в таверне. Насколько помню, там готовили великолепные завтраки. Он опять принюхался и широко улыбнулся. «А как пахнет-то! Как пахнет!» Шон принюхался и огляделся по сторонам. «Действительно, пахнет по-королевски», — сказал он. Послышался стремительно приближающийся топот чьих-то ног, потом он резко стих, и из-за угла появился король Веренс II. Он выступал медленно и величественно, но лицо его было очень красным. «Наверное, поэтому у вас всех такой здоровый цвет лица!» — весело произнес Чудакулли. «Это же король!» — прошипел Шон. «А у меня нет трубы!» М -м -м промолвил Вернс. «А что, Шон, почту уже привезли?» «О да, Сир!» — ответил не менее взволнованный, чем король Шон. «Она уже у меня!» Я разберу ее и сразу же положу на стол Вашего Величества. «М -м — Что-нибудь не так, Сир? М -м — Я думал, может быть... Шон уже разрывал обертку. — Так, книга по этикету, которая давным-давно была заказана, книга по свиноводству, а это что такое? Веренс попытался выхватить посылку. Шон машинально попытался ее удержать. Обертка треснула, и большая толстая книга упала на землю. Ветерок стал перебирать страницы с гравюрами. Все опустили глаза. Ого! воскликнул Шон. Ничего себе! хмыхнул чудокулли. — сказал король. Угук. Шон очень аккуратно поднял книгу и перелистал несколько страниц. Вы только посмотрите! Ногой! Никогда не думал, что так можно ногой! Он толкнул в бок Думинга Тупса. Не, ты только посмотри! Чудакули перевел взгляд на короля. Ваше величество, с вами все в порядке? Верин смущенно поежился. Кхм. А здесь? Нет, с ума сойти можно. «Палками! Обычными палками! И такое!» «Что?» — спросил Веренц «Ого!» — снова воскликнул Шон. «Большое спасибо, Сир! Эта книжка очень нам пригодится!» «Ну, то есть я, конечно, кое-что слышал о таком, но...» Веренц выхватил книгу из рук Шона и уставился на титульную страницу. «Искусство боя?» «Боя?» «Но я точно помню, что заказывал искусство бра!» «Сир?» На какой-то момент воцарилась полная тишина. Верин сражался с самим собой за душевное равновесие. Судя по всему, победу одержала разумное я. «А, да, правильно. Э, ну да, конечно, да. Понимаете ли, хорошо обученная армия просто необходима для обеспечения безопасности королевства. И это правильно». Да, замечательно, мы с Магарет подумали и решили: Да, можешь забрать ее шон? Я начну заниматься немедленно, Сир. Кхм. Хорошо.